Глава седьмая Дыхание теперь стало настолько медленным, что казалось, будто следующий вдох кажется последним. Какое-то время Амос смотрел на Уолтера Дабни, и мысли его вернулись к сегодняшнему утру, когда он увидел этого человека, идущим по улице, казалось совершенно беззаботного. Но вдруг тот достал пистолет и убил Анну Бергшир на глазах у Деккера и десятков других людей. Идеальная память Амоса шаг за шагом прошла по утреннему событию. Однако на выходе он так и не получил ответов, намучившие его вопросы. Элли Дабни сидела на том же самом стуле, что и прежде. Миллиган стоял у двери. Богорт и Джеймисон расположились по другую сторону от койки. Элли продолжала сжимать руку мужа. декер уже успел выяснить, что смертельно раненый человек так ничего и не сказал. Он не приходил в сознание. Амос присел на корточке перед Элли. «Миссис Дабни, когда ваш муж сегодня утром уходил из дому, вы уже встали?» Она кивнула, и ее рука, сжимавшая руку мужа, несколько расслабилась. «Я сварила ему кофе, и он позавтракал. Яичница с ветчиной, жареная картошка и тост», — добавила она, слабо улыбнувшись. «Я так и не смогла заставить его правильно питаться». «Значит, аппетит у него был хороший». Уолт съел все и выпил три чашки кофе. «Пистолет вы не видели?» — Элли покачала головой. «Портфель у него был уже собран. Наверное, пистолет лежал там, но я его не видела». Как уже говорил другим следователям, я даже не знал, что у Уолта есть пистолет. Насколько мне было известно, он не любил оружие. И я оружие терпеть не могу. Когда наши дети были еще маленькими, у одного из наших соседей был пистолет. Как-то раз наши дети отправились играть с его детьми. Сосед оставил пистолет заряженным, и его сын случайно выстрелил в свою сестру. Та умерла. Мы с Уолтером были потрясены. Мы думали только о том, что это мог оказаться наш ребенок. Понимаю. — Уверен, вас об этом уже спрашивали, но сегодня утром ваш муж не показался вам взволнованным. Ничто не указывало на какие-то проблемы. — Нет, у Уолта была назначена встреча, кажется, в ФБР. Я знаю, что он выполнял для бюро какой-то заказ. Уолт поцеловал меня перед уходом. — То есть ничего необычного? — настаивал Деккер. Элли немного напряглась. — Ну, если задуматься, Уолт не сказал, что мы увидимся за ужином. Она посмотрела на Деккера. Он всегда говорил мне, что мы увидимся за ужином. Я хочу сказать, когда бывал в городе, и вечер у него был свободен. А сегодня, насколько мне известно, у него на вечер не было никаких планов». «Значит, ваш муж не сказал, что увидится с вами за ужином?» – спросил Деккер. «Не сказал». Элли устало покачала головой. «Это такая мелочь, но она всегда поднимала мне настроение. Не знаю, почему я только сейчас обратила на это внимание. У вас хватало других забот, миссис Дабни». «Значит, Уолк знал, что не вернется домой, — рассеянно произнесла Элли. А я это не почувствовала». Внезапно она резко выпрямилась. «О, Господи, быть может, если я...» Казалось, она вот-вот начнет рыдать. Подойдя к ней, Богорт положил руку ей на плечо и сказал. «Вы абсолютно никак не смогли бы это предотвратить». Встав, декер посмотрел на роса Тот сказал. «Миссис Дабни, понимаю, что более неподходящий момент трудно представить, но мы должны направить к вам домой группу для обыска». Также мы обыщем кабинет вашего мужа. Элли не возражала. Она просто кивнула, пожала мужу руку и сказала, «Вы знаете, когда Джулис будет здесь? Ее самолет совершит посадку через час. Мы направим в аэропорт людей, чтобы ее доставили прямиком сюда». «Спасибо», — безучастно поблагодарила Элли. Отойдя в угол палаты, Деккер кивком пригласил богарда присоединиться к нему. «Я хотел бы присутствовать при осмотре дома и офиса», — тихо промолвил он. Рос кивнул. Тот останется со мной здесь. Ты можешь захватить с собой Алекс. Узнали что-нибудь интересное о Бергшир? Она навещала умирающих. Все говорят о ней только хорошие Живет она в квартире, которую вряд ли может позволить себе на свою зарплату простая учительница. Причем выглядит квартира так, будто по-настоящему в ней никто не живет. И еще. Прошлое у Бергшир можно отследить всего на 10 лет назад. То, что было до этого, нам установить не удалось. То есть, по меньшей мере, странно. «Неожиданно», — согласился Деккер. «Означает ли это, что ты считаешь, что Дабни сознательно выбрал именно ее?» «Делать выводы еще слишком рано», — Амас пожал плечами. «Но случайная жертва, у которой в прошлом остался какой-то непонятный мусор...» «Я не знаю, конечно, может быть это случайность, а может быть и ключ к тому, почему Бергшир была убита». «Из чего следует, что Дабни был как-то связан с ней», — Деккер снова пожал плечами. Если она получила деньги в наследство или по суду, возможно, связи именно здесь, хотя я не вижу, какая именно. А может быть, это что-то личное. Миссис Дабни убеждена в том, что ее муж не был знаком с Бергшир. Но ты также сказал, что она ничего не знает о делах своего мужа, так что если это деловой контакт, она может о нем не знать. В таком случае о нем могут знать у Дабни на работе, указал Богорт. Мы можем только надеяться на это. Посмотрев на Джеймисон, Деккер сказал. Пошли. Офис фирмы Уолтер Дабни и помощники находился на Fairfax Parkway в Рестоне, штат Вирджиния. В этом районе размещались центральные офисы многих компаний, выполняющих правительственные заказы. От таких гигантов, как Локхид Мартин, до крошечных фирм со штатом из нескольких человек. Фирма Дабни не входила в 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов, но когда Деккер и Джеймисон вошли в светлую, просторную и модно обставленную приемную на последнем этаже современного шестиэтажного здания из стали и стекла, сразу стало очевидно, что Дабни основал процветающий бизнес. Несмотря на поздний час, известие о случившемся уже попало в местные общенациональные выпуски новостей, и люди, работающие здесь, не разошлись по домам, как обычно. Они бродили по коридорам, бледные, растерянные, сбитые с толку. После того, как Деккер и Джеймисон предъявили свои удостоверения, молоденькая девушка проводила их в небольшой конференц-зал. Через минуту сюда вошла женщина лет тридцати с лишним. Рост около пяти футов пяти дюймов, стройное телосложение бегуна, светлые ружеватые волосы до плеч и очки в прямоугольной оправе на веснущем лице. «Я Файя Томпсон, партнер фирмы. Это э, действительно правда?» «Боюсь, да», — подтвердил Деккер. «Уолтер...» «Он еще жив, но прогноз неблагоприятный», — сказала Джеймисон. «Нам бы хотелось задать кое-какие вопросы», — произнес Деккер. «Конечно, пожалуйста, садитесь. Не желаете чего-нибудь? Кофе, вода?» Алекс выбрала воду, а Амос попросил черный кофе. Сама Томпсон заказала горячий чай. После того, как секретарша принесла напитки и ушла, закрыв за собой дверь, Деккер, отпив глоток кофе, сказал. «Расскажите нам об Уолтере Дабни». доставив из кармана диктофон, Джеймисон положила его на стол. «Не возражаете, если я запишу наш разговор?» Покачав головой, Томпсон откинулась назад. «Даже не знаю, с чего начать. Уолтер – замечательный человек. Я поступила на фирму через год после окончания колледжа. Я проработала здесь 15 лет, 8 лет назад стала партнером. Уолтер был прекрасным наставником и другом, и просто хорошим человеком. Я не могу поверить, что это случилось». «Значит, вы не сталкивались ни с чем таким, что могло бы объяснить его поступок?» – спросил Деккер. То, что Уолтер застрелил на улице человека? Нет, абсолютно ни с чем. Это что-то немыслимое. Нам известно, что сегодня утром он отправился в Вашингтон на встречу в Центральное управление ФБР. Вы знали об этом? Да, мы оказываем консультации бюро по некоторым вопросам. Мы сотрудничаем с несколькими крупными подрядчиками, помогаем им выполнять заказы бюро в качественно и в срок. В крайней мере, такова официальная легенда, заметил Деккер. И это также истинная правда, Томпсон с вызовом посмотрела на него. В нашем сообществе нас очень высоко ценят. У нас просто космическая репутация. Значит, сегодня Дабний не заглядывал в офис?» – спросил Деккер. «По крайней мере, мне об этом неизвестно. Офис открывается в половине девятого утра, но те, у кого есть собственный ключ, могут приходить и уходить в любое время. Однако, если дабни все же приходил сюда, система безопасности должна была это зафиксировать». «Да, это можно проверить». «Спасибо», – сказал Деккер. «А, вчера он был на работе». «Да, я встречалась с ним. Я только что вернулась из-за границы и доложила Уолтеру о делах. Я до сих пор не пришла в себя после долгого перелета. И вот теперь это...» «Где именно вы были?» — она поджала губы. «Какое это имеет отношение к тому, что произошло?» «Возможно, никакого, но я хочу получить полную картину». Не отрывая от него взгляда, томсон отпила глоток чая. «На Ближнем Востоке. Сказать более конкретно я не могу». Проекты, которыми занимался Дабни, никак не могут объяснить то, что произошло сегодня утром. Я сильно сомневаюсь, и я не могу вдаваться в подробности. Большинство наших работ засекречены, большинство тех, кто работает, здесь и все партнеры фирмы, имеют высшую степень допуска. Какая степень допуска у вас? Там, где я живу, даже нет охранной системы. Брови Томпсон взметнулись вверх, она перевела взгляд на Джеймисон. Что еще вы хотите узнать? Каким Дабни был вчера, спросила Алекс, нормальным, взволнованным? нормальным. Ничего такого, что вызвало бы у вас подозрение. А, например, необычные фразы, подсказал Деккер. Возбуждение, отсутствие сосредоточенности. Нет, ничего такого. Дабни не мог сидеть на наркотиках. Томпсон изменилась в лице. "Уолтер, Вне всякого сомнения нет. Я лишь изредка видела, как он выпивал бокал вина. Сегодня Дабни должен был присутствовать на совещании единственным представителем от вашей фирмы, да?" спросила Амос. Да, с технической стороной дел Уолтер был знаком не хуже остальных, однако на сегодняшнем совещании должна была обсуждаться высшая стратегия. Уолтер часто занимался этим один, особенно когда встречался с важными заказчиками. «За последний месяц в поведении Дабни не было ничего необычного?» – спросила Джеймисон. «Да вроде ничего. Я хочу сказать, ничего не бросалось в глаза. Жена Дабни сказала, что примерно с месяц назад он совершил неожиданную поездку, а когда вернулся, не сказал ей, где был». С этих пор он казался ей другим. Томпсон была удивлена. «С месяц назад? Я не знаю, куда ездил Уолтер. Если этим занимался наш транспортный отдел, там должна сохраниться запись». «Мы будем вам очень признательны, если вы это проверите», — сказала Джеймисон. «Ну, разумеется». Достав сотовый телефон, Томпсон набрала текстовое сообщение. «Готово. Как только у меня будет ответ, я свяжусь с вами». Встав, Деккер обошел комнату. Томпсон наблюдала за ним. «Судя по всему, дела у вашей фирмы идут очень успешно», отметил Амос. «Мы напряженно работаем, и это действительно приносит свои плоды. Мы только что заключили два крупных контракта, которые позволят нам практически вдвое увеличить прибыль по сравнению с прошлым годом». Деккер посмотрел ей в лицо. «А бездабни, что станет с фирмой?» Томпсон заколебалась. «Мы являемся партнерами с ограниченным правом голоса, но Уолтер – старший партнер, и у него в руках решающий пакет. Уверена, в учредительных документах есть слова о его... о его уходе, но лично я ничего не знаю. Это должен знать наш штатный юрист». «Мы хотим взглянуть на эти документы», – сказал Амос. «Они имеют какое-то отношение к тому, что сделал Уолтер?» – спросила Томпсон. «Имеет отношение все до тех пор, пока не выяснится обратное», – ответил декер У него завибрировал сотовый телефон. Прочитав текстовое сообщение, он кивнул Джеймисон. Встав, та убрала диктофон в карман. «Благодарю вас, мисс Томпсон. Мы будем держать с вами связь. И напоминаю, не забудьте проверить, был ли Дабни здесь сегодня утром», добавил Амос. «У меня отличная память, агент Деккер», раздраженно произнесла Томпсон. «Как и у меня», — ответил он. «Так что я не забуду о своей просьбе». Покинув кабинет, они направились к лифтам. «В чем дело?» — спросила Джеймисон. Дабни только что скончался. «О, Господи! Что ж, думаю, неожиданным это никак не назовешь!» Но перед смертью он пришел в сознание. «Он что-нибудь сказал?» — возбужденно спросила Джеймисон. «Да». «И что же?» — жадно спросила она. «Похоже, Дабни произнес набор слов, в котором не увидел абсолютно никакого смысла никто из присутствовавших. Полная галиматья — следствие травмы головного мозга?» Ну, поскольку я сам перенес травму головного мозга, могу сказать уверенно. То, что одному человеку кажется гарематьей, для другого может стать откровением.